Глава 16 Джим услышал меня, заглянул в дверь. И когда подошел к моей кровати, в комнате у Атикуса вспыхнул свет. Мы застыли на месте и не шевелились, пока свет не погас. Мы слушали, как Атикус ворочается, и ждали. Наконец, опять стало тихо. Джим увел меня к себе и уложил. — Постарайся заснуть, — сказал он. Послезавтра, может быть, все уже кончится. Нам пришлось возвращаться очень тихо, чтобы не разбудить тетю. Атикус заглушил мотор еще на дорожке и руками закатил машину в гараж. Мы вошли с черного хода и молча разошлись по своим комнатам. Я очень устала и уже совсем засыпала, и вдруг мне привиделся Атикус. Он складывает газету и сдвигает шляпу на затылок. А потом Атикус посреди пустой, замершей в ожидании улицы сдвигает на лоб очки. Меня точно ударило. Только тут я поняла, что произошло в этот вечер. И заплакала. Джим просто молодец. Он и слова не сказал, что когда человеку скоро девять лет, реветь не пристало. Утром никому не хотелось есть. Только Джим уплел три яйца. Атикус смотрел на него с откровенным восхищением. Тетя Александра крохотными глоточками пила кофе, от нее так и веяло холодом. Дети, которые по ночам тайком удирают из дому, это позор для семьи. Атикус сказал, он очень рад, что этот позор подоспел вовремя. Но тетя сказала, глупости, мистер Андервуд все время был на чеку. А знаешь, «Это очень забавно», — сказал Атикус. «Ведь Бракстон терпеть не может негров, даже близко их не подпускает». В Мейкомбе мистера Антервуда считали закоренелым нечестивцем. Его отец сыграл с ним злую шутку, окрестил сына Бракстоном Брегом, и он всю жизнь очень старался заставить окружающих про это забыть. Атикус говорил, кого назвали в честь генералов Южной армии, тот рано или поздно становится горьким пьяницей. Калпурня подала тете Александре еще кофе, и я поглядела на нее умоляюще и убедительно, как могла. Но она только головой покачала. — Ты еще мала для кофе, — сказала она. — Когда дорастешь, тогда я тебе и так налью. Я сказала, может, кофе мне полезен для желудка. — Ладно сказала Кэлпурния и взяла с буфета чашку. Налила в нее столовую ложку кофе и до краев долила молоком. В благодарность я показала чашке язык, подняла глаза и увидела меж бровей тети предостерегающую морщинку. Но это она хмурилась на Атикуса. Она подождала, чтобы Кэлпурния ушла в кухню и тогда сказала, «Не говори так при них». «Как именно и при ком именно?» — спросил Атикус. «При колпурнии. Ты сказал при ней, что Бракстон Андервуд терпеть не может негров». «Ну, Келл, разумеется, и сама это знает. Это всему Мейкамбу известно». «В те дни я стала замечать едва уловимую перемену в отце. Она чувствовалась, когда он разговаривал с тетей Александрой. Он не то чтобы злился». А все-таки ее осаживал. Вот и сейчас в голосе его послышалась жесткая нотка. «Все, что можно сказать у нас за столом, можно сказать при Кэлпурнии», — отрезал он. «Она знает, что в нашей семье она не чужая». «Мне кажется, это плохая привычка, Атикус. Это их поощряет. Ты же знаешь, какие они болтуны». «Обо всем, что за день случится в городе, еще до вечера известно всему негритянскому кварталу!» Отец положил нож. «Я не знаю такого закона, который запрещал бы им разговаривать. Может быть, если бы мы не давали им столько поводов для разговора, они бы и не разговаривали. Почему ты не пьешь кофе, глазастик?» Я болтала в чашке ложкой. «А я думала, мистер Каннингем нам друг. Ты мне когда-то так и сказал». «Он и есть наш друг». «А вчера вечером он тебя хотел бить». Атикус положил вилку рядом с ножом и отодвинул тарелку. «Мистер Каннингем, в общем-то, хороший человек», — сказал он. «Просто у него, как и у каждого из нас, есть свои слабости». — Да разве это слабость? — вдруг сказал Джим. — Вчера вечером, когда они только приехали, он готов был тебя убить. — Пожалуй, мне от него и досталось бы, — согласился Атикус. — Но видишь ли, сын, когда ты станешь постарше, ты будешь немного лучше понимать людей. Что бы там ни было, а всякая толпа состоит из людей. Вчера вечером мистер Каннингем был частью толпы но все равно он оставался человеком. Всякая толпа во всяком маленьком южном городке состоит из людей, которых мы знаем, из самых обыкновенных людей. И это не очень для них лесно не так ли? — Да уж, — сказал Джим. — И потому надо было вмешаться восьмилетнему ребенку, чтобы они опомнились. Так, — продолжал Атикус. — А ведь это что-нибудь да значит. Если стадо диких зверей, все-таки можно остановить, ибо в конечном счете они все же люди. Да, может быть, нам нужны полицейские дети? Вчера вечером вы, дети, заставили Уолтера Каннингема на минуту влезть в мою шкуру. И этого было довольно. Не знаю, может, Джим, когда станет постарше, и правда будет лучше понимать людей? а я не буду. Пускай только Уолтер придет теперь в школу. Живым он от меня не уйдет, пообещала я. Ты его и пальцем не тронешь, — решительно сказал Атикус. Что бы ни случилось, а я не желаю, чтобы ты или Джим после вчерашнего случая на кого-нибудь затаили зло. Вот видишь, к чему все это ведет, — сказала тетя Александра. Помни, я тебя предупреждала. Атикус сказал, что будет помнить, резко отодвинул стул и поднялся. — У меня впереди трудный день, так что прошу извинить. Джим, я бы очень хотел, чтобы вы с Глазастиком сегодня в город не ходили. Едва Атикус ушел, к нам в столовую в припрыжку вбежал Дил. — Сегодня весь город об этом говорит, — объявил он. «Все говорят, как мы голыми руками сдержали целых сто человек!» Тетя Александра так на него посмотрела. Он мигом прикусил язык. «Там не было ста человек», — сказала она. «И никто никого не сдерживал. Там была просто кучка этих пьяных, разнузданных канингемов». «Не обращайте внимания, тетя! Дил всегда преувеличивает!» — сказал Джим и кивнул, чтобы мы шли за ним. «Со двора никуда не ходите!» — предупредила она, когда мы вышли на веранду. Можно было подумать, сегодня суббота. Мимо нашего дома, неторопливым, но беспрерывным потоком двигались люди из южной части округа Мейкомп. Сидя мешком на своей породистой лошадке, проехал мистер Дольфус Реймонд. «Не пойму». «Как он только держится в седле!» — пробормотал Джим. «И как это он может? С утра пораньше восьми нет, и уже пьяный!» Проехала тряская повозка. В ней тесно сидели женщины в матерчатых панамах, заслонявших лица от солнца, и в платьях с длинными рукавами. Правил бородатый мужчина в войлочной шапке. «Смотри, менониты!» — сказал Дилу Джим. «У них вся одежда без пуговиц!» Минониты жили в лесах. Все, что им требовалось, продавали и покупали на другом берегу реки и в Мейкомп почти никогда не заглядывали. Дил смотрел на них с любопытством. «У них у всех голубые глаза», — объяснял Джим. «И мужчины после свадьбы не должны бриться. Их женам нравится, когда от бороды щекотно». Проехал на муле мистер Икс Биллапс и помахал нам рукой. «Он забавный», — сказал Джим. Икс — это у него не инициал, это его так зовут. Один раз его вызвали в суд свидетелем и спрашивают, как ваше имя. Он говорит, X билапс Секретарь просит, скажите полностью, а он опять, X. Его опять переспрашивают, а он опять свое. В конце концов он написал на бумажке букву X и поднял, чтобы все видели. Его спрашивают, что это у вас за имя такое? А он говорит, так отец с матерью записали, когда я родился. Жители округа все шли и шли мимо нас. И Джим рассказывал Дилу про самых замечательных людей. Мистер Тенсоу Джонс голосовал за сухой закон. Мисс Эмили Дэйвис тихомолку нюхает табак. Мистер Байрон Уоллер играет на скрипке. У мистера Джейка Слейда в третий раз режутся зубы. Из-за угла появилась еще повозка. Все ее пассажиры смотрели как-то очень сурово. Они поравнялись с домом мисс Моди Эткинсон. У нее в саду пылали яркими красками летние цветы. И тут на крыльцо вышла сама мисс Моди. Удивительное дело, когда мисс Моди стоит на крыльце, от нас до нее далеко, лица не разглядеть. И все равно сразу видно, какое у нее настроение. Вот она стоит. Немножко подалась вперед, руки в боки и голову наклонила на бок. Очки блестят на солнце. И мы уже знаем, улыбка у нее сейчас самая злоехидная. Возница придержал Мулов, и одна женщина с повозки визгливо закричала. — "Чеславному уготована тьма вечная! И мисс Моди ответила. — Кто сердцем радостен, тот и ликом светел. Наверное, эти нагомойщики подумали, сатана и священное писание по-своему толкует, потому что возница скорее погнал Мулов. И что им сдался сад Мисс Моди? Просто понять нельзя. Тем более, хоть Мисс Моди целыми днями копается в земле, а писание она знает на зубок. Мы подошли к ее забору. — Вы в суд пойдете? — спросил Джим. — Нет, — сказала Мисс Моди. — В суде мне нынче делать нечего. «А поглядеть не хотите?» — спросил Дил. «Нет. Жестоко это — смотреть, когда беднягу того и гляди засудят насмерть. А народ съезжается, как на праздник». «Так ведь его должны судить при людях, мисс Моди», — сказала я. «Иначе неправильно». «Это мне известно», — сказала мисс Моди. «Не обязана я идти только потому, что суд публичный. Ведь так?» Мимо прошла мисс Стивени Кроуфорд. Она была в шляпе и в перчатках. «Угу», — сказала она. «Сколько народу! Можно подумать, что сам Уильям Дженнингс Брайан будет говорить речь!» Брайан Уильям Дженнингс, 1860-1925, американский политический деятель, известен яростными нападками на учение Дарвина. «А ты куда собралась, Стивени?» — окликнула мисс Моди. «За покупками!» Мисс Моди сказала, отродясь не видела, чтоб Стивени за покупками ходила в шляпе. «Ну, может быть, я и загляну на минутку в суд, погляжу, как там наш Атикус», — сказала мисс Стивени. «Берегись, как бы он не вручил и тебе повестку», — сказала мисс Моди. Мы не поняли и попросили разъяснений. И мисс Моди сказала, «Мисс Стивени, видно, столько знает об этом деле» чего бы ей не дать свидетельские показания? Мы терпели до полудня. Атикус пришел домой поесть и сказал, что все утро отбирали присяжных. После обеда мы зашли за Дилом и отправились в город. Поистине, это был особый день. У Коновизи нельзя было втиснуть больше ни одной лошади. Под каждым деревом теснились мулы и повозки. Площадь перед судом была заполнена компаниями и семьями, как на пикнике. Рассаживались прямо на земле, подослав газеты. Ели булочки с патокой и запивали теплым молоком из кувшинов. Некоторые грызли холодную курицу или свиную отбивную. А кто побогаче, запивали еду, купленной в аптеке Кока-Колой, из стаканчиков для шипучки. Чумазые ребятишки гонялись в толпе друг за другом, Матери кормили младенцев. В дальнем конце площади тихо сидели на пригреве негры. У них на обед были сардины, сухое печенье, и пили они душистую нихиколу. С ними сидел мистер Дольфус Реймонд. — Джим, — сказал Дил, — он пьет из мешка. И правда, мистер Дольфус Реймонд держал во рту две желтые соломинки, какие дают в аптеке а другим концом они уходили в бумажный коричневый пакет. «Первый раз такое вижу!» — пробормотал Дил. «Что это у него там? И как оно не прольется?» Джим фыркнул. «У него в пакете бутылка из-под кока-колы, а в бутылке виски. Это чтоб женщины не волновались. Вот увидишь, он весь день будет так тянуть, потом отойдет, дольет бутылку и опять давай пить». «А почему он сидит с цветными?» Он всегда так. Наверное, они ему нравятся больше нас. Он живет на отшибе, на самом краю нашего округа. И с ним живет цветная женщина и целая куча ребятишек-мулатов. Если они тут будут, я тебе покажу. С виду он не такой, как вся эта голыдьба, сказал Дил. Он и не голыдьба. У него своя земля, большой кусок вдоль берега, и он родом из очень хорошей семьи. А почему же он так живет? Просто ему так нравится, сказал Джим. Говорят, он никак не опомнится после своей свадьбы. Он должен был жениться на на какой-то испендер, что ли. Хотели очень пышно справить свадьбу, да не вышло. После оглашения невеста поднялась к себе и застрелилась из охотничьего ружья, нажала собачку босой ногой. А почему? Не узнали? Нет, сказал Джим. Толком никто ничего не знал кроме мистера Дольфуса. Говорят, она услыхала про ту негритянку. Он думал и негритянку себе оставить, и жениться. Вот с тех пор он всегда и пьяный. А с этими детишками он добрый. «Джим?» — спросила я. «А что это мулат?» «Наполовину белый, наполовину цветной. Да ты их видела, глазастик. Знаешь, разносчика из аптеки, такой рыжий, курчавый. Вот он наполовину белый. Они все несчастные». А почему? Так ведь они ни рыба, ни мясо. Цветные их своими не считают, потому что они наполовину белые, а белые их тоже не признают, потому что они цветные. Вот и выходят неприкаянные, ни в тех, ни в всех. А мистер Дольфус, говорят, двух своих ребят отправил на север. На севере люди не против цветных. Смотрите, вот один такой. В нашу сторону шла негритянка. За ее руку цеплялся маленький мальчик. Мне показалось, настоящий негритенок. Совсем шоколадный, ноздри широкие и зубы сверкают. Он каждую минуту начинал весело прыгать, а негритянка его дергала за руку, чтоб перестал. Джим подождал, пока они прошли мимо. «Этот мальчонок тоже из его мулатов», — сказал он. «А почем ты знаешь?» — спросил Дил. «По-моему, он просто черный». «Но иногда по виду и не скажешь. Надо знать, кто он такой». Но только этот, наполовину Реймонд, верно говорю. «Да почем ты знаешь?» — спросила я. «Я ж тебе говорю, глазастик, просто я знаю». «Тогда почем ты знаешь? Может, мы тоже негры?» Дядя Джек Финч говорит, «Мы не знаем наверняка». Он говорит, насколько он знает, наши деды и прадеды были белые. А вообще-то, может быть, в незапамятные времена наши предки были выходцы из Эфиопии. Но если в незапамятные... Это так давно, что не считается. — По-моему, тоже, — сказал Джим. — А в Мэйкомби думают, раз в тебе есть хоть капля негритянской крови, значит, ты все равно черный. Эй, смотрите-ка! По какому-то непонятному сигналу люди на площади поднялись с места, побросали газеты, бумажные и целлофановые обертки от еды. Ребятишки подбегали к матерям, младенцев брали на руки, мужчины в пропотевших шляпах собирали свои семьи, и точно пастухи вели их к дверям суда. В дальнем конце площади негры и мистер Дольфус Реймон тоже поднялись и отряхивали штаны от пыли. Среди них почти не было женщин и детей, и от этого не похоже было, что они собрались на праздник, как другие. Они терпеливо дожидались у дверей, пока пройдут белые со своими семьями. — Пойдем туда, — сказал Дил. — Нет уж, подождем, пока все войдут, — сказал Джим. — Атикус, пожалуй, будет недоволен, если нас увидит. Здание Мейкомпского окружного суда немножко напоминало Арлингтонгскую радиостанцию. Колонны, на которые опиралась с южной стороны кровля, были слишком массивны для своей легкой ноши. Только одни колонны и уцелели от старого здания суда, которое сгорело в 1856 году. После пожара к ним пристроили новое здание. Вернее, его построили, несмотря на эти колонны. Не считая южного фасада с порталом, Мейкомпский окружной суд был выдержан в ранневикторианском духе и с севера выглядел скромно и безобидно. А вот если подойти с юга, греческие колонны просто резали глаз. Уж очень плохо они сочетались с башенкой XIX века, в которой гнездились ржавые, неизменно врущие часы. Но все вместе ясно говорило, что жители Мейкомба полны решимости свято хранить каждый осколочек прошлого. Чтобы пройти на второй этаж в зал суда, надо было миновать всякие темные закоулки и берлоги. Окружной налоговый инспектор Сборщик налогов, секретарь окружного управления, окружной прокурор, разъездной секретарь, судья по наследственным делам — все ютились в холодных клетушках, куда не заглядывало солнце и где пахло прелой бумагой, сыростью и уборной. Тут и днем приходилось зажигать электричество, и дощатые полы всегда покрывал слой пыли. И обитатели этих клетушек были под стать обстановке. Серолицы человечки, которых, казалось, никогда в жизни, и солнце не согрело, и ветер не обдул. Мы понимали, что народу будет много, но и не подозревали, какая толпа заполнит коридоры. Меня оттерли от Джима и Дила, но я все-таки пробралась к лестнице. Я знала, здесь меня Джим непременно отыщет. Тут я очутилась среди членов клуба бездельников и прижалась к стене, чтобы они меня не заметили. Это были старики в белых рубашках, в штанах цвета хаки, с подтяжками. Они весь свой век ровно ничего не делали, и теперь на склоне дней, сидя на площади на деревянных скамейках в тени вергинских дубов, предавались тому же занятию. В суде они были завсегдатаями, внимательно слушали и придирчиво критиковали. Атикус говорил, они столько лет изо дня в день слушали процесс за процессом, что разбираются в законах не хуже главного судьи. Обычно, кроме них, в суде публики не бывало, и теперь им, видно, не нравилось, что их привычный покой нарушен. Разговаривали они важно и снисходительно, как знатоки. Разговор шел о моем отце. — А думает, он знает, что делает, — сказал один. — Ну, не скажите, — возразил другой. — Атикус Финч — малый ученый, с утра до ночи законы читает. — Читать-то он умеет, только на это и способен. И все захохотали. — Вот что я тебе скажу, Билли, — вмешался еще один. — Ведь это судья его назначил защищать Черномазова. — Ну да, но он и впрямь собирается его защищать. Вот это мне и не нравится. Это была новость. Это все меняло. Значит, Атикуса не спрашивали, хочет он защищать негра или не хочет. Он просто должен. Странно, почему он нам этого не говорил? Нам было бы что сказать и в свою, и в его защиту. Он должен был взяться за это дело. Вот и взялся. Будь у нас этот довод, нам пришлось бы куда меньше драться и ссориться с ребятами. Но почему же тогда весь город на него зол? Судья назначил Атикуса защитником негра. Атикус и правда собирается его защищать, и это им не нравится. Ничего не поймешь. Дождавшись, пока все белые поднялись по лестнице, пошли было в зал суда и негры. — Эй, обождите-ка, — сказал один из бездельников и поднял трость. — Еще поспеете. Старики начали медленно на негнущихся ногах подниматься по лестнице и столкнулись с Дилом и Джимом. Они бежали искать меня. Ребята протискались между стариками, и Джим крикнул. — Идем, глазастик, там уже сесть негде. Придется нам стоять. — Эх, поосторожнее, — прибавил он с досадой. Наверх по лестнице двинулись негры. Старики, которые их опередили, займут почти все свободное место, где еще можно стоять. «Нам не повезло, и это я виновата», — сказал Джим. Огорченные мы стали у стены. «Вы не можете пройти?» Перед нами стоял преподобный Сайкс с черной шляпой в руке. «Привет, ваше преподобие!» — сказал Джим. «Мы вот из-за нее застряли!» «Что ж, попробуем помочь делу!» И преподобный Сайкс пошел наверх. Через несколько минут он вернулся. «В зале нет ни одного свободного места. Но, может быть, вы хотите пройти со мной на галерею?» «Ясно хотим!» — сказал Джим. Мы обрадовались и побежали по широкой лестнице наверх, потом по узкой еще выше. Здесь, у входа на галерею, мы остановились. Преподобный Сайкс, отдуваясь, нагнал нас и осторожно повел сквозь толпу негров. Четверо негров поднялись, и уступили нам места в первом ряду. Галерея для цветных шла по трем стенам зала суда, точно балкон, и отсюда нам было все хорошо видно. Присяжные сидели слева, под высокими окнами. Наверное, все это были фермеры, худые, загорелые, но это и понятно, горожане почти никогда не попадают в присяжные, либо им дают отвод, либо они сами просят их освободить. Двое присяжных были немного похожи на принарядившихся Канингемов. Сейчас все они сидели прямо и внимательно слушали. Выездной прокурор и еще один человек, Атикус и Том Робинсон, сидели за столиками спиной к нам. На столе у прокурора лежала книга в коричневом переплете и какие-то желтые блокноты. Стол Атикуса был пустой. Сразу за барьером, который отделял суд от публики, на кожаных стульях сидели свидетели, тоже спиной к нам. На возвышении сидел судья Тейлор, похожий на сонную старую акулу, а перед ним пониже что-то быстро писала его рыба Лоцман. Судья Тейлор был, в общем, такой же, как все судьи, которых мне приходилось видеть, добродушный, седой и краснолицый. Он держался на редкость бесцеремонно, задирал ноги на стол, чистил ногти перочинным ножом. Во время нескончаемых прений сторон, особенно после обеда, могло показаться, будто он клюет носом. Но на эту удочку уже никто не попадался, с тех пор, как один адвокат нарочно столкнул на пол кипу книг, думая его разбудить. Так и не раскрыв глаз, судья Тейлор пробормотал. «Мистер Уитни, в следующий раз...» Подобная выходка обойдется вам в сто долларов. Он был большой знаток законов. И хоть со стороны могло показаться, будто он небрежен и невнимателен, но на самом деле он всякий процесс направлял твердой и уверенной рукой. Один только раз судья Тейлор стал в тупик. И запутали его Каннингемы. старом сарами. На их постоянной территории поселились когда-то две разные семьи, но на беду фамилия у них была одна и та же. Каннингемы и Конингемы женились и выходили замуж друг за друга, и которая фамилия, как пишется, уже никого не интересовала. А потом какой-то Канингем стал оспаривать земельный участок у одного из Конингемов и подал в суд. На суде Джимс Каннингем показал, что его мать на всех документах подписывалась Каннингем, но на самом деле она была Конингем. Просто она не сильна была в проуписании, да и читала мало, сядет, бывало, вечером на крыльце и просто глядит в одну точку. Девять часов к ряду судья Тейлор выслушивал показания о странностях и причудах обитателей старого Сарыма, а потом объявил «Дело прекращается». Его спросили, на каком основании, и он сказал «с обоюдного согласия сторон». И он надеется, что тяжущиеся вполне удовлетворены уже тем, что отвели душу на людях. Так оно и было. Они главным образом того и добивались. У судьи Тейлора была одна смешная привычка. Он разрешал курить в зале суда, но сам никогда не курил. Зато иной раз, если повезет, Удавалось видеть, как он сунет в зубы длиннейшую незажженную сигару и начинает медленно ее жевать. Понемногу сигара вся исчезала у него во рту, а через несколько часов судья Тейлор выплевывал ее в виде жвачки. Один раз я спросила Атикуса, как же миссис Тейлор может с ним целоваться. Но Атикус сказал, они не так уж часто целуются. Возвышение для свидетелей находилось по правую руку от судьи Тейлора. И когда мы добрались до своих мест и сели, на него уже поднялся мистер Гек Тейт.